Запомните, салаги, еда и сон это то, чего вам всегда будет не хватать. Почему? Салипалан, вы тупой? Можете не отвечать, и так вижу. Объясняю для вас и всех остальных, потому что все вы одинаковые. С завтрашнего дня начинается подготовка согласно армейским стандартам. Ускоренная, полугодовая, но это значит лишь, что вам придется за полгода освоить то, на что у нормальных солдат уходит три года минимум. Ясно? Так точно. «Молодец, цивилизуешься на глазах. Так вот, единственный резерв времени, который у вас останется, — это сон. Все остальное время марш-броски, рукопашный бой и изучение оружия, техники и прочих необходимых для выживания в экстремальной ситуации нюансов. Даю вам совет. Рукопашным боем сверхмеры не увлекайтесь. За полгода мастеров из вас не сделают. Хоть что-то. «Селиполан, вы тупой». Запомните, при прочих равных, знание рукопашного боя дает преимущество в схватке один на один, край один против двоих. На это вас всяко натаскают. Если же противников больше, или стреляйте, или убегайте. Иначе все равно задавят. Поняли? Так точно. Все то, чем вы будете заниматься, потребует большого расхода энергии. А значит, вам надо много... жрать? Селеполан, вы же интеллигент в шестом поколении. Не жрать, а есть. И девизом вашим должно стать, пусть лучше лопнет презренное брюхо, чем ценный продукт пропадет.